«Я верил в вас, как в Бога. Но Бог — это глиняный кумир, которого можно разбить молотком, а вы лгали мне всю жизнь». Он сложил листок, адресовал его Монтанелли и, взяв другой, написал «Ищите мое тело в Дарсене». Потом надел шляпу и вышел из комнаты. Проходя мимо портрета матери, он посмотрел на него, усмехнулся и пожал плечами. «Она ведь тоже лгала ему». Он неслышно прошел по коридору, отодвинул засов у двери и очутился на широкой мраморной лестнице, отзывавшейся эхом на каждый шорох. Она зияла у него под ногами, словно черная яма. Он перешел двор, стараясь ступать как можно тише, чтобы не разбудить Джана Батисту, который спал в нижнем этаже. В дровяном сарае, стоявшем в конце двора, было решетчатое окошко, Оно смотрело на канал и приходилось над землей на уровне примерно 4 футов. Артур вспомнил, что ржавая решетка с одной стороны поломана. Легким толчком можно будет расширить отверстие настолько, чтобы пролезть в него. Однако решетка оказалась прочной. Он исцарапал себе руки и порвал рукав. Но это пустяки. Он оглядел улицу, на ней никого не было. Черный безмолвный канал уродливой щелью тянулся между отвесными скользкими стенами. Беспросветной ямой мог оказаться неведомый мир, но вряд ли в нем будет столько пошлости и грязи, сколько остается позади. Не о чем пожалеть, не на чтоб оглянуться. Жалкий мирок, полный низкой лжи и грубого обмана. Стоящее болото, такое мелкое, что в нем нельзя даже утонуть. Артур пошел вдоль канала потом свернул на маленькую площадь у дворца Медичи. Здесь Джемма подбежала к нему, с такой живостью протянув ему руки. Вот мокрые каменные ступеньки, что ведут к воде. А вот и крепость хмурится по ту сторону грязного канала. Он и не подозревал до сих пор, что она такая приземистая, грозная. По узким улицам он добрался до Дарсены, снял шляпу и бросил ее в воду. Шляпу, конечно, найдут, когда будут искать труп. Он шел по берегу, с трудом соображая, что же делать дальше. Нужно пробраться на какое-нибудь судно. Сделать это нелегко. Единственное, что можно придумать, это выйти к громадному старому молу Медичи. В дальнем конце его есть захудалая таверна. Может быть, посчастливится встретить там какого-нибудь матроса и подкупить его? Ворота дока были заперты. Как же пройти туда? Как миновать таможенных чиновников? С такими деньгами нечего и думать, дать взятку за пропуск ночью, да еще без паспорта. К тому же его могут узнать. Когда он проходил мимо бронзового памятника четырех мавров, из старого дома на противоположной стороне вышел какой-то человек. Он приближался к мосту, Артур скользнул в густую тень памятника и, прижавшись к нему в темноте, осторожно выглянул из-за пьедестала. Была весенняя ночь. Теплая и звездная Вода плескалась о каменный мол и с тихим, похожим на смех журчанием, подбегала к ступенькам. Где-то вблизи, медленно качаясь, скрипела цепь. Громадный подъемный кран уныло торчал в темноте. Под блещущим звездами небом, подёрнутым жемчужными облаками, чернели силуэты четырех закованных рабов, тщетно пытающихся одолеть свою жестокую судьбу. Человек брел по берегу нетвердыми шагами, распевая во все горло уличную английскую песню. Это был, очевидно, матрос, возвращавшийся из таверны после попойки. Кругом никого не было. Когда он подошел поближе, Артур вышел на середину дороги. Матрос, выругавшись, оборвал свою песню и остановился. — Мне нужно с вами поговорить, — сказал Артур по-итальянски. — Вы понимаете меня? — матрос покачал головой.